Двенадцатая глава «Я вас слушаю», — сказал ровным тоном, с чувством протыкая иголкой в ватный шарик. Чего мне стоил этот тон? И как я могла не заорать от боли раненой чайкой? Этого я не забуду никогда. Этой смеси ярости, боли и отчаяния. «Меня зовут Ангелина, и мы с Игорем давно любим друг друга». Рисуясь, манерно пропела сортирная брюнетка. — Это тебя! — передвинула я трубку ближе к побледневшему Игорю, который застыл перед стремянкой. — Игорь не знает, как вам сказать! — продолжала девица, пока он наклонялся за трубкой. Я тронула Асеньку за руку и попросила пойти в свою комнату. Поискать, пока папа занят среди своих игрушек, и выбрать те, что нужно положить под елку. Пусть ребенок не слышит этого ужаса. «Ангелина Ивановна, вы пьяны? Или под веществами, что за бред несете? – прошипел муж в трубку, стараясь не сорваться на крик. «Игорь Леонидович?» – сбилась с тона брюнетка, но быстро взяла себя в руки. Игоречек, любимый, давно пора рассказать все твоей жене». «Ты совсем с катушек слетела. Что рассказывать собралась?» «Как преследовало меня!» «Я тебе, шалава, так расскажу, что не отмоешься!» Рявкнул он и сбросил вызов. Встала и вышла из комнаты. Быстро накинула шубу и вылетела из дома в сторону внутреннего двора. Пролетела по расчищенной от снег дорожке до хозяйственного домика и, поскользнувшись, упала, больно ударившись коленом о мерзлую землю. Слезы брызнули градом. Я свернулась клубочком и прикусила край домашнего платья, чтобы не выть раненым зверем на всю округу. — Саша, ты что? Ушиблась? Сломала что? Где болит? Игорь схватил меня в охапку и доволок во мгновение в дом. — Не смей прикасаться ко мне! Убери свои руки! — отбивалась я от него, пока Игорь нес меня в нашу спальню. — Да что с тобой в последнее время? Ты как с цепи сорвалась, я не узнаю тебя! «Неужели ты веришь всяким наветам?» — рявкнул на меня муж, усаживая на кровать. Он опустился передо мной на колени и ощупывал мои ноги. Надеялся на перелом? «Меня изменила твоя измена, Игорь», — ответила ему, не сдержав горечи в голосе. Он поднял ко мне лицо и, вглядываясь в мои глаза, ответил, не убирая горячих рук от моих колен, «Какая измена! Что ты выдумываешь? Не было у меня ничего серьезного ни с кем за всю нашу жизнь!» Опять. Снова здорово. Вытерла мокрые щеки, вдохнула поглубже и попыталась встать с постели. Игорь обнял мои ноги крепче, но я заговорила, и он отпустил меня, позволяя подняться. Ты сегодня прятала от меня любовницу у себя в кабинете, и только мое уважение к Дмитрию Алексеевичу и нежелание трясти твоим грязным бельем перед другом моего отца спасло тебя от разоблачения. На этот раз... — сказала я уже спокойно. — Нет никакой любовницы, Саша! Он так и остался на полу и смотрел на меня снизу вверх. — А на вечере в номера тебя тащила просто коллега по бизнесу? Я сама удивилась, как ровно звучит мой голос. — Саш, я приобрел участок под строительство, а сейчас выяснилось, что его стоимость возросла в десятки раз. На этот лакомый кусок нацелился твой партнер танго Вот и вся подоплека происходящего. Игорь раздраженно встал с пола и подошел к окну. На фоне сумеречного неба его лицо отражалось в стекле, словно в зеркале. И было отчетливо видно, как он зажмурил глаза, упираясь в стекло лбом. «У нас разговор слепого с глухим. Ты меня за комнатную собачку держишь? Дурочку? Домашнюю кулему, как обозвала меня твоя шалава?» Холодным тоном спросила, продолжая уже непонятно зачем. — Сегодня я тебе говорю, что знаю о любовнице и что ты запер ее в кабинете, а в ответ слышу предложение не нервничать и лучше ты лично проводишь меня до дома, чтобы еще кого не нашла у тебя на работе. Или ты спишь там уже со всем офисом? — У тебя эксклюзивные права на мой сон и мой мозг. — Но теперь, как дурак, сплю один, — скинулся Игорь и резко развернулся ко мне. — А звонила мне сейчас просто твоя коллега? Откуда я знаю, что нашло на одной из моих заказчиц, и какого черта она звонит? Напилась до потери ориентации. Я сегодня напряг начальника охраны, чтобы он начал расследование, внутреннее. Он растер лицо ладонями, взъерошил волосы знакомым жестом. Таким родным жестом кольнуло мне в груди. Но в том замороженном состоянии, в которое я внезапно попала, мне было не то, что не больно, а как бы все равно, привычно, привычно больно. Хочешь знать, с кем ты спишь? Запутался, бедный. Или хочешь узнать, кто мне рассказал? Да все знают, что ты мне изменяешь. Я вижу жалость в глазах сотрудников, слышу шепот вслед. Ты изволял меня в своей грязи выше головы. Что еще тебе нужно? Шагнула к выходу, собирая шубу в руках. Ты будто радуешься, выискиваешь доказательства. Усмехнулся Игорь, складывая руки на груди и выставляя вперед подбородок. Я перекинула мех через руку и подняла взгляд на родное лицо, отметила воспаленные больные глаза, пятна на щеках, сложенные в защитном жесте руки. Мне не нужны доказательства. Я видела своими глазами и слышала своими ушами. Ты залез под юбку никто женщине, Игорь. Она уже решила, что ты ее, весь с потрохами, ее джек-пот. Она хвасталась этим перед товарками в сортире. Она не отпустит тебя. И все доказательства твоей измены она сама принесет мне. Пихнет, как бы я ни сопротивлялась. Твое разоблачение передо мной неизбежно. Как наступление Нового года. — Да не было ничего серьезного, Саш. Услышь меня, прошу, — скинулся муж, делая шаг ко мне и впиваясь пальцами мне в плечи. Я видела, как ты на нее смотрел и видела, как тебя ввело от нее. От вашей страсти половина зала вспыхнула, и ты выбрал ее в тот вечер. Это решило все. Зачем ты цепляешься за наш брак при этом? Не понимаю, как ты мог связаться с такой хабалистой девицей, как ей удалось тебя очаровать. Но если тебе в жизни со мной не хватало хамства с моей стороны, то я рада, что мы расстаемся. Извини, но вытаскивать твою шалаву закрашенные черные патлы из-под стола я не буду. Я повела плечами, пытаясь стряхнуть его руки. Но не тут-то было. — Мы не расстанемся, Саша. Никакого развода не будет. Не придумывай. Просто перестань накручивать себя, и все. — встряхнул меня Игорь. — Я не отпущу и никому не отдам тебя. — Мам! Пап! Я уже целый сугроб наделал, а вас все нет. Пойдемте уже. Зашла к нам осятка и остановилась в недоумении в дверном проеме. Вы ссоритесь?